Предисловие. Это аудиокнига практическое руководство по применению некоторых простых психотерапевтических методов, которые помогут вам вести разговоры по душам где угодно: на кухне, на прогулке, на приеме или у постели больного. Находясь в обществе людей, потерявших душевное равновесие, высокочувствительные личности истощаются значительно быстрее. Именно поэтому им особенно важно достичь баланса при котором они сумеют оказывать максимальную помощь другим и затрачивать как можно меньше собственных сил. Если вы относите себя к данной категории людей, то наверняка понимаете, как непросто оказаться в потоке чужих расстроенных чувств, если вы сами уже на грани психологической перегрузки. Из подобной ситуации есть только два выхода — уйти, защищая свои чувства, или остаться и протянуть руку помощи. Если вы выбрали второй вариант, попробуйте воспользоваться рекомендациями, приведенными в аудиокниге. Большинство из них, к тому же, вполне применимы в целях саморазвития. Задавая себе вопросы или выполняя предложенные упражнения, вы сможете улучшить собственное психологическое состояние. В последней главе подробно описано, почему, будучи чересчур восприимчивым человеком, непросто и одновременно очень полезно быть помощником для других. Там же вы найдете советы, как в этой нелегкой ситуации уделять внимание собственным желаниям и потребностям. По образованию я психолог, специализируясь на нескольких направлениях. Из множества знакомых мне методик я выбрала для вас несколько самых простых. Конечно, существуют приемы, которыми должны пользоваться исключительно профессиональные психотерапевты или психологи. Однако есть и другие методы, способные принести пользу без вмешательства специалиста. Например, когда вы оказываете помощь пострадавшему пациенту, другу или самому себе. Именно об этих несложных методах и пойдет речь в аудиокниге. Прежде всего, мои рекомендации направлены на улучшение эффективности восстановительных бесед. Но, разумеется, это не единственный способ оказания помощи. Я общалась со многими сверхчувствительными людьми. Кто-то из них приглашал престарелых родителей жить к себе домой. Другие тратили львиную долю времени на уход за больными. Третьи развозили на машине тех, кто не способен передвигаться самостоятельно. Если вы из тех, кто взвалил на себя тяжелые задачи, несмотря на свою сверхчувствительность, глава 10 как раз для вас. В ней вы найдете практические советы касательно того, как, оказывая помощь, сберечь свои силы и сохранить энергию. Аудиокнига написана простым языком. В ней много примеров поэтому с ней без труда ознакомятся все, кого интересует психология. В то же время она основана на общепринятых теориях в области психологии, а также на моем многолетнем опыте работы. Большинство примеров придумано в обучающих целях, но есть ситуации, с которыми я сталкивалась лично, исполняя роль помощника. Некоторые идеологии основаны на реальных событиях и приводятся в аудиокниге анонимно, с согласия клиента. Для лучшего восприятия главы следует слушать последовательно. Однако аудиокнигу можно использовать и в качестве справочника. Илса Санд. «Ладинг». Июнь 2014 года.